Глава 4 Макс действовал молча и решительно. Взяв меня за талию, подтолкнул к дивану, взглядом приказал сесть, придвинул журнальный столик. Разложил передо мной проект, поставил с краю ноутбук и задумчиво, почесав затылок, направился на кухню. Через секунду послышался характерный звук кофемашины. Я ошеломленно посмотрела Максу вслед. «Вот это кредит доверия! Теперь бы оправдать его!» Выдохнула и приступила к изучению проекта отца. Вернулся Стравинский с двумя кружками эспрессо, аккуратно поставил одну передо мной, а вторую держал в руках, делая небольшие глотки, и при этом задумчиво наблюдал за мной. «Перешел на кофе?» — не удержалась от колкости. «Пришлось!» — ухмыльнулся в ответ. «Ничего крепче жена не разрешает». «Вот зараза! Как ты с ней живешь, хихикнула я, не отрывая взгляда от проекта. Макс поперхнулся кофе и вдруг рассмеялся. Наверное, это нервная. С улыбкой подняла на него взгляд и тут же отвела, смутившись. «Так, Карина, не отвлекайся от работы. Макс, не стой над душой. Присядь, пожалуйста». Буркнула я, когда он, наконец, отсмеялся и застыл посередине гостиной, не сводя с меня изумрудных глаз. «Хм, «Могу вообще уйти», — пожал плечами, но я не поняла его эмоций. «Нет, останься», — тихо попросила и кивнула головой на диван. «Просто присядь». Стравинский послушался и молча устроился рядом со мной. С этого момента, кажется, он превратился в живую статую, боясь пошевелиться, лишь бы не мешать мне. Я с головой погрузилась в чертежи и расчеты, пытаясь сначала разобраться, что к чему, заодно вспоминая курс английского вуза. Только потом приступила к внесению изменений, предложенных командой Хуршида. Макс все время был поблизости, но не вмешивался, лишь изредка приносил мне очередную порцию кофе. В конце концов я не выдержала и рассмеялась. «Макс, еще одна кружка, и я сама превращусь в кофемашину!» «Даже представить боюсь, как ты будешь делать кофе!» — хмыкнул Стравинский, а я хлопнула его по плечу. «Прекрати!» — воскликнула я. «Не суетись, просто сиди рядом!» «Прозвучало, как команда собаки!» — фыркнул Макс, но, встретившись с моим недовольным взглядом, пошел на попятную. «Ладно, понял». «Работай, не буду мешать». И в подтверждении своих слов откинулся на спинку дивана, скрестив руки. Я одулитворённо кивнула, возвращаясь к проекту и углубляясь в детали. Внимательно и аккуратно делала правки, дотошно перепроверяя все по несколько раз. Однако сама не заметила, как осмелела и вдруг внесла уже свои коррективы в один из разделов. был у азарта, я была убеждена, что так проект станет логичнее и привлекательнее. Но моя уверенность вскоре пошатнулась. Очнувшись, заметила, что на улице забрезжил рассвет. Неужели я всю ночь провела над проектом? Повернулась к Максу. Он дремал. В этот момент выглядел таким умиротворенным, что я невольно улыбнулась. Выражение «добрый и пушистый, когда спит зубами к стенке» — точно Импульсивно протянула к нему руку и нежно погладила по голове, перебирая пальчиками жесткие волосы. Макс тут же встрепенулся, а я испуганно отпрянула. С трудом приоткрыв глаза, недоуменно посмотрел на меня, потом на проект и, потерев лицо ладонями, выровнялся, оказавшись совсем рядом. «Ты всю ночь не спала?» — первым делом спросил он, а уже после поинтересовался. «Получилось что-то?» Я виновата закусила губу, не зная, как рассказать ему о своей самодеятельности. Но Макс воспринял это несколько иначе. Придвинулся еще ближе и провел рукой по моей спине. — Не переживай так, — шепнул приободряюще. — По крайней мере, ты попыталась. — Нет, Макс, — быстро замотала головой. — Правки я внесла, перепроверила, все нормально, дело в другом. — Что опять натворила? — хмыкнул Стравинский. Я лишь молча открыла раздел, на котором вдруг проснулась моя творческая жилка, будь она неладна, и протянула Максу листы и ноутбук с электронной версией проекта. Вот, инициативу проявила. И тяжело вздохнула. Он долго изучал меня, приподняв бровь, потом переключился на проект. Я пристально следила за Максом, пытаясь считать его реакцию. Его горделивый, красивый профиль был так близко, что я могла рассмотреть каждую деталь, каждый изгиб, каждую мелкую морщинку на родном лице. «Инициатива обычно бывает наказуема», — буркнул себе под нос Стравинский, а я непроизвольно вжала голову в плечи. Досмотрев раздел до конца, он нахмурил брови, а потом вдруг резко повернул ко мне голову. Еще чуть чуть-чуть, и мы бы резко столкнулись лбами». Поспешно отпрянула и затаилась, ожидая его приговора. «Я могу вернуть все как было», — просипела в свое оправдание. Но Макс хитро ухмыльнулся и, притянув меня к себе, быстро поцеловал в висок. «Ты, маленький гений!» — довольно выдохнул мне в волосы и тут же встал с дивана. «Я думаю, этот вариант понравится шейху. Однако Огнев будет в ярости, что мы посягнули на его проект». Улыбка Макса стала еще шире. «Кажется, ему доставляло удовольствие нервировать моего отца. Между ними явно чувствовалось какое-то противостояние. Это меня пугало». Мрачно взглянула на Макса, а он лишь подмигнул нахально и начал собираться. Я же стремительно ретировалась на кухню, чтобы не находиться рядом, пока Островинский переодевается. Сделала себе кофе, просто для отвода глаз, потому что пить его не собиралась. Вышла на лоджию и переждала там некоторое время, подставляя лицо утренним лучам солнца и пытаясь систематизировать свои чувства и мысли. Но все было тщетно. Рядом с Максом невозможно рассуждать здраво, эмоции всегда берут верх. вытесняя рациональность. «Самое страшное, что мне это нравилось. Я будто чувствовала себя с ним настоящей, живой. Только с ним и ни с кем другим». Когда вернулась в гостиную, Макс был уже во всеоружии, точно солдат в армии. Хотя нет, скорее офицер, потому что предпочитает отдавать приказы, а не подчиняться. Строгий, деловой, целеустремленный, совершенный мужчина. Жаль только, что не мой. Стравинский повернул голову, и его взгляд мгновенно потеплел. Пожелай мне», — начал он, — «удачи». «Удачи!» — одновременно произнесли мы. Макс помялся на пороге, потом вдруг стремительно подошел ко мне и, крепко обхватив рукой мой затылок, порывисто поцеловал в губы. Тут же отстранился и со словами «Прости, мне это было нужно», Покинул номер, захлопнув за собой дверь. «Фу!» <ролев te -toss> Только и смогла выдохнуть ему вслед, ощущая, как мое сердце так и норовит выскочить из груди.